«Семнадцать часов. Верховен. Даже никакой не майор. Предельно раздражена. Никаких предварительных переговоров. Тут уж не до вежливости. Дивизионный комиссар Мишар не знает, с чего начать. Слишком много у нее накопилось. И начинает сложившейся традиции Вам необходимо отчитаться. Людям без воображения иерархические законы всегда помогают. Вы говорили судебному следователю о точечной операции». «Вы мне подали уже блюдо под соусом трех точек, а на самом деле прочесали 5 округов. Вы что, надо мной смеетесь?» Камиль открывает был рот, но Мишар будто по телефону видит это и тут же его обрывает. «Как бы то ни было, можете прекратить свою демонстрацию силы. Это уже ни к чему». «Проиграл». Камиль прикрывает глаза. Он сразу взял третью скорость, и вот в нескольких метрах от цели его потекли. «Луи рядом». Он оглядывается и поджимает губы. Он тоже все понял. Камиль пальцем показывает ему, что дело швах, рукой дает знак отзывать людей. Луи тут же берется за мобильник. Чтобы понять, что происходит, достаточно взглянуть на лицо майора. Стоящие рядом с ним коллеги опускают голову, делая вид, что расстроены. Теперь, конечно, крику не оберешься, но они неплохо оттянулись. И некоторые заговорщики, расходясь по машинам, подмигивают верховену. Камиль в ответ разводит руками. Дивизионный комиссар оставляет Камилю время переварить информацию, но это лишь театральная пауза, обманчивая и полная подтекстов. Когда входит медсестра Анна, снова стоит перед зеркалом. Эта медсестра старше, ее зовут Флоранс. Да что значит старше? Она, вероятно, моложе она ей меньше сорока. Но и так хочется сбросить лет десять, что одно это желание ее старит. Все в порядке? Их взгляды встречаются в зеркале. Медсестра смотрит на часы, встроенные в спинку кровати, и улыбается. «Пусть у нее какие угодно губы, но я никогда больше не смогу так улыбнуться», — думает Анна. «Все в порядке?» «Что с вопрос «Анне не хочется разговаривать, тем более с этой медсестрой. Не стоило уступать той медсестре, что помоложе. Нужно было уходить. Она чувствует себя здесь в опасности». Вместе с тем Анна не может решиться уйти за, столько же, сколько и против. И потом Камиль. Стоит ей подумать о нем, как ее охватывает дрожь Он один, без подмоги. Он ничего не может. А если и сможет, будет слишком поздно. Улица Жамбье, 45. Комиссар Мишар неизмедлительно отправляется туда. Это в 13 -м. Камиль будет на месте менее чем через 15 минут. Облава принесла определенные плоды, пусть даже не те, что ожидалось. Сербская община мобилизовалась для обретения спокойствия и соблюдения тайны, что необходимо ей для процветания жизни или просто для выживания. Задействовав свои каналы, община изолировала себя Равика насчет раз и анонимный звонок сообщил о том, что на улице Жамбия найдено тело Душина. Камиль надеялся на живого душина, получился мёртвый. При известии о прибытии полиции здание мгновенно опустило, даже кошки не осталось. Допрашивать никого свидетелей нет. Никто ничего не видел и не слышал. Расследование в пустыне. Остались только дети, с ними нечего опасаться, зато можно многое узнать. По возвращении домой они расскажут всё, что нужно. А пока что полицейские в форме не подпускают их к зданию, дети толпятся на тротуаре. Бегают, смеются, переговариваются. Для них, поскольку в школу они не ходят, двойное убийство вроде переменки. На четвертом этаже, на пороге квартиры, сложив перед собой руки, как в церкви, стоит комиссар Мишар. Пока не прибудут эксперты из службы идентификации личности, она не впустит сюда ни Камиля, никого другого. Бездоказательная и очевидная непродуктивная предосторожность. Столько народу побывало в жилище этой девицы, что там наберут как минимум отпечатков 50 плюс волосы и волоски разного происхождения. Будем ждать. Хорошо, протокол есть протокол. При появлении Камиля комиссар даже не удостаивает его взглядом, не оборачивается. Она только входит в комнату и делает это очень осторожно, рассчитанно и внимательно. Камиль движется за ней шаг в шаг. В комнате царит тишина. Каждый занят своим. Составляется перечень обнаруженных улик. Девица, наркотики и проституция погибла первой. При виде ее, лежащей на животе и очень этим недовольной, можно предположить, что покрывало, стыдливо прикрывающее тело Равика, вытащили из-под нее, грубо откинув при этом к стенке. Было бы здесь одно ее тело, бледное, тысяча раз видное-перевидное, уже успевшее окоченеть. Можно было бы и огород не городить. Передоз или убийство, все они умирают приблизительно в одном положении. Но здесь еще один труп, и это совсем другая история. Мишарк короткими шажками подходит к телу и останавливается подальше от лужек крови, застывшей на грязном паркете. Лодыжка, куча костей, висящих на ноге на нескольких лоскутках кожи, отрезана, отделена. Камиль вынимает очки, опускается на корточки, изучает, ищет что-то на полу взглядом, находит несколько поодаль след от пули, потом снова возвращается к лодыжке. На костях следы ножа, охотничего. камель склоняется совсем низко, как индейца, высматривающие отпечатки ног приближающегося врага, и видит глубокую отметину от кончика ножа в паркете. Когда он выпрямляется, в голове у него складывается часть картины произошедшего. В порядке очереди. Сначала лодыжка, затем пальцы. Дивизионный комиссар записывает пять пальцев. Цифра правильная. Но порядок был иной. Указательный палец здесь, большой там, мизинец чуть подальше. Все отрубленные на уровне второй фаланги. Обескровленная культя висит вдоль тела. Одеяло пропиталось черной кровью. Концом ручки комиссар Мишар приподнимает его. Появляется лицо Равика, по которому легко прочесть, что ему пришлось пережить. Все закончилось пулей в шею. — Ну, и что? — спрашивает дивизионный комиссар Мишар. — То он у нее почти радостный. Она хочет хороших новостей. — По моему мнению, — начинает Камиль, — эти типы вошли... Избавьте меня от ваших измышлений, майор. Мы прекрасно видим, что случилось. Меня интересует другое. Что делаете вы, майор? Лично вы? — Что делает Камиль? — думает Анна. Медсестра ушла. Они обменялись парой слов, Анна вела себя агрессивно, а та делала вид, будто не замечает ее резкости. «Вам ничего не нужно?» «Нет, ничего», — качает головой Анна, мысли которой уже успели разбежаться. Каждый раз, когда она смотрится в зеркало, ее охватывает отчаяние, но запретить себя она не в силах. Анна снова и снова возвращается к зеркалу, ложится, снова встает. Теперь, когда у нее есть результаты рентгеновского обследования и компьютерная томография, она не может больше переносить эту палату. Все здесь ее угнетает. Бежать решено. В ней просыпаются рефлексы маленькой девочки, которая хочет убежать, спрятаться. Как будто ее изнасиловали. Стыдно. Стыдно за то, что она такая стала. Именно этот стыд она только что увидела в зеркале. Что делает Камиль? Думает она. Дивизионный комиссар Мишар отступает, покидая комнату, и ставит ноги практически миллиметр в миллиметр туда же, куда она их ставила, входя. Так, в классическом балете. Они покидают сцену, теперь выход экспертов. Из-за своего зада Мишар вынуждена часть коридора протискиваться боком. Наконец она останавливается на лестничной площадке. Оборачивается к Камилю, скричивает руки на груди и улыбается. «Давайте, рассказывайте». Январский... «Четверной налет, в котором участвовал Равик, был делом рук банда под предводительством Винсана Афнера». Камиль указывает пальцем на комнату, ярко освещенную прожекторами экспертов из отдела идентификации личности. Комиссар кивает, мол, «Знаем, знаем, но продолжайте». «Банда вернулась к своей деятельности и вчера совершила налет на ювелирный магазин в пассаже Монье. Все прошло хорошо, но возникла одна проблема». Там присутствовала покупательница, Анна Форрестье. Мне неизвестно, что она видела, кроме лиц налетчиков, но там что-то случилось. Мы продолжаем ее допрашивать, тем более, что состояние раненое это теперь позволяет, но пока ситуация не ясна. Тем не менее, что-то там произошло, так как Афнер продолжает ее разыскивать с намерением убить. И даже в больнице? Камиль поднимает руки. «Да, знаю, у нас нет никаких доказательств, что он туда наведывался». Судебный следователь просил реконструкцию налета. После посещения пассажа Мунье Камиль ни о чем не информировал Перейру. Он хочет сразу рассказать ему обо всем, но нужно собраться с силами. «Пока нет», — заявляет Камиль уверенно, «но учитывая, какой оборот принимает история, как только свидетель будет в силах это сделать». «А тут что? Приходили за долей Равика, чтобы облегчить ему жизнь?» «Приходили. Заставить его говорить, это точно». — Насчет доли возможно, конечно. — Это дело ставит множество вопросов, майор Верховен. Или, по крайней мере, один вопрос вашего личного к нему отношения. Камиль пытается улыбнуться. Он уже, вероятно, все испробовал. — Возможно, я несколько переусердствовал. — Переусердствовал? Да вы нарушаете все правила. «Вы говорили, что организуете небольшую операцию, а на самом деле перевернули вверх дном весь тринадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый и половину пятнадцатого округа, ничего ни у кого при этом не спрашивая». Комиссару Мишар не чужда театральность. «Вы очевидным образом переступаете разрешение судебного следователя». «Это неминуемо должно было быть произнесено, но, как всегда, рановато. И разрешение вышестоящих инстанций». Я так и не получила первые ваши рапорты. Вы действуете, как свободный электрон. Что вы себе позволяете, майор Верховен? Я делаю свою работу. Какую работу? Защищать и служить. Защищать. камель отступает на несколько шагов. Сейчас он бы вцепился ей в горло. Да нельзя. Вы недооценили это дело, произносит он. Изувеченная женщина не главное. Налетчики рецидивисты. На них уже висит одно убийство. во время четверного разбойного нападения. Глава шайки Венсан настоящий профессионал. Да и сербы, работающие с ним, не прохлаждаться, сюда приехали. Я не знаю еще, почему Афнер хочет убить эту женщину. И хотя вы не желаете меня слушать, но я уверен, что он приходил в больницу с винтовкой. Если нашего свидетеля убьют, нам придется объясняться. И в первую очередь вам. Согласна, эта женщина – свидетель неизмеримой стратегической важности. И чтобы предупредить опасность, которую вы не можете нам доказать, вы обыскиваете в Париже всех, кто родился от Белграда до Сараева. Сараева — это в Боснии, а не в Сербии. Не поняла?» Камиль прикрывает глаза. «Согласен», — произносит он, — «я работал не по правилам. Мой доклад я вам...» «Не мне, майор». верхувен вен хмурится тревожные огоньки, у него внутри мигают как бешеные. Он понимает, что может сделать дивизионный комиссар, если захочет. Она кивает в сторону комнаты, где лежит тело Равика. «Вы своим шумом заставили Душина вылезти из норы, майор. На самом деле вы облегчили задачу его убийцы». «За это ничего не говорит». «Не говорит, но вопрос закономерен. А как минимум силовая операция по зачистке исключительно иностранного контингента населения, организованная в обход начальства и не принимающая во внимание разрешения судебного следователя», Все это имеет свое название — майор. Честно говоря, Камиль не подумал о таком повороте дела. Он бледнеет. Это называется карательная операция, — говорит он и закрывает глаза. Это называется катастрофой. Что делает Камиль? Анна не приторнулась к еде подносе. Санитарка, уроженка Мартиники, унесла еду нетронутой. «Нужно есть. Нельзя распускаться. Очень грустно смотреть на такие вещи». Анна тут же взрывается, она испытывает агрессию по отношению ко всем, например, к медсестре. «Все будет хорошо. Вот увидите. Я уже вижу», — отрезала Анна. Медсестра говорит искренне, она действительно хотела помочь. Нехорошо так отвечать на благие порывы, но желание сделать добро... Поскольку, как то и полагается, она говорила о терпении, а Анна снова не выдержала. — А вас когда-нибудь били до смерти? Вас пробовали убить ударом приклада? Вас били ногами? Вас часто стреляли, как в дичь охоте? Расскажите, а мне это поможет, я чувствую. Когда Флоренса вышла, Анна в слезах окликнула ее со словами извинения и раскаяния. Медсестра только махнула рукой, ничего страшного. Иногда кажется, что этим женщинам можно говорить все, что угодно. Вы захотели взять себе дело под предлогом наличия у вас некоего осведомителя, которого вы не можете нам предоставить. Кстати, как вы узнали о налете, майор? Герен. Фамилия вылетела сама собой. Первый попавшийся приятель, чье имя подсказала память. Камиль ничего не мог придумать и положиться на проведение. Но проведение как гомеопатия. В нее нужно верить. «Герену стоило бы позвонить, но он будет помогать Камилю, если это ничем ему не грозит». Дивизионный комиссар Мишар задумалась. «А как герен об этом узнал?» И тут же осеклась. «Я хочу сказать, почему он сообщил об этом вам?» Открывающаяся перспектива заставляет Верховья найти его банк. Впрочем, он с самого начала только этим и занимается. «Так получилось». Ему категорически ничего не приходит в голову, а для Мишар дело, очевидно, начинает представлять все больше интерес. Дело у него отнимут, а может быть и хуже. Это грозит прокуратурой, расследованием со стороны Генеральной служебной инспекции. Перспектива очень ясная. Камиль перестает видеть Мишар. За считанные доли секунды перед его взором возникают отрубленные пальцы, пять аниных пальцев. Камиль прекрасно знает. Убийца вышел на тропу войны. Дивизионный комиссар Мишар выносит свой зад на лестничную площадку и оставляет Камиль с его мыслями. Он думает то же самое, что и она. Он не может исключать, что помог убийце найти Равика. Но у него не было выбора. Он торопился. Афнер хочет избавиться от всех свидетелей и действующих лиц, участвовавших в нападении в пассажах Муния. Равика, анны Потом настанет очередь последнего статиста. шофера. Как бы то ни было, ключ этой истории он, глава банды, генеральная служебная инспекция, дивизионный комиссар, судебный следователь. А дело безотлагательное. От него зависит Аннина безопасность. Он вспоминает, как учился водить машину. Им говорили, если вы не вписались в вираж, есть два решения. Плохое? Затормозить. И у вас есть шансы куда-нибудь врезаться. Странно. Но увеличение скорости гораздо эффективнее, а чтобы сделать это, нужно преодолеть инстинкт самосохранения, который заставляет остановиться. Камиль решает увеличить скорость. Это единственная возможность выйти из опасного виража. Ему не хочется думать, что ускорение может привести к тому, что машина окажется в кювете. Кто не рискует?